Глава тридцать восьмая. Улицы были темными, луна не светила, а пряталась за облаками. Узкими переулками он добрался до постоялого двора. Все время ждал, что попытаются обобрать, ограбить, но так никого и не встретил. Плюнул с досады, прошел через корчму наверх, задевал столы и поздних гуляк, но опять же никто не выжелал ссориться. Плюхнулся на постель, но сон долго не шел. На душе было горько, будто наглотался полыни. Снизу доносились пьяные вопли, смех, звяканье посуды. Никто к нему не явился подраться. Доступные девки тоже не показывались. Даже ведьмы и ожившие мертвяки не лезли через единственное окошко. «Тоже мне страна колдунов», — подумал мрак неприязненно. «Это ж сколько ждать! Впервые на постоялом дворе ничего не случается. Они ж для того и служат, чтобы здесь отвести душу, совершить нечто непотребное, запрещенное законами людей и богов». Непотребное, но сладкое. Он ворочался сбоку на бок до полуночи. Наконец заснул в глубокой тревоге. Не к добру отсутствия нечисти. Даже в самых мирных постоялых дворах что-нибудь дослучалось. Проснулся на полу за ложем. В ладони была мокрая от ночного пота рукоять секиры, а спал ногами ко входу. Осмотрелся быстро, но ни трупов, ни вурдалачки в постели. Даже крови на полу или ложе нет. А подпёртая дверь так и осталась подпёртой поленом. Жаба прыгала по подоконнику, сытая и довольная. Комары здесь были с тараканов. Дожили до холодов и обещали пережить зиму. Опять плюнул с досады. Дурной знак проспать вот так мирно. Явно что-то ждёт впереди очень непростое. Боги никогда не дают два пряника к ряду. В конюшне придирчиво осмотрел коня. Мальчишка, помощник конюха, трясся и обливался потом, ибо варвар заглядывал коню и в зубы, и под хвост, щупал бабки, тыкал кулаком в пузо, дул в уши, искал вдоль хребта вторую жилу, но конюшенник не решился подменить коня или не сумел. И нечисть тут бестолковая, понял мрак с отвращением. Как тут живут, непонятно. Когда выезжал из ворот, услышал дробный конский топот. Из переулка выехал всадник, кивнул ему с явной неприязнью. Был он в длинном плаще, под ним просматривались доспехи. Мрак вытаращил глаза. «Подлещ?» «А ты кого ждал?» — буркнул всадник. Он был бледен, словно вовсе ночь не спал, ежился от утренней сырости и свежести. Под доспехом на нем была теплая одежда. «Да уж не тебя», — ответил мрак, — «неужто поедешь?» «Угадал». Зачем? Не знаю, тянет. Что-то внутри тянет. Мрак кивнул, понимающе. Один мой друг называл это совестью. Второй называл законом богов, который внутри нас. Но как ни назови, а я рад, что ты едешь. Без тебя полжизни искал бы тот чертов перевал. Но не рассыплешься в дороге? Я зрел, как тебя под руки вынимали из корыта. Подлещ пустил коня рядом. Они поехали по еще сонной улице. Подлещ огрызнулся. Это уважение выказывают. Я знатный боярин, рода старинного, от самого Ефета веду. Да и не меня купают и вычесывают, а мои богатства. За воротами города кони пошли рысью, а когда разогрелись, их пустили в галоп Мрак посматривал на подлеща, но тот в самом деле оказался из хорошего дерева тесан. Побледнел еще больше, морда заострилась, щурится, но скачет. Даже перестал на конской спине плюхаться, как мешок с травой. Полдень дали перед их коням, дальше гнали до сумерек. Заночевали в крохотной весе, а утром с первыми петухами пустились в путь. Мрак дивился, хотелось жалости коней гнать помедленнее, но подлеще словно повела какая-то иная сила, что поселилась в его теле. Он посерел, глаза ввалились, губы пересохли, но упорно гнал и гнал коня по узким дорогам. На третий день выехали на извилистую горную тропу, и мрак увидел, как загорелись глаза подлеща. В них был стыд, но и какое-то болезненное облегчение. Словно впервые за пятьдесят лет шесть месяцев и семнадцать дней решился посмотреть только ему ведомой правде в глаза, сказать себе вслух, кто таков на самом деле. «Уже скоро», — сказал он хрипло, — «уже скоро». «Что надеешься увидеть?» «А ты?» Что я? У старых воинов болят старые раны, а эта рана еще и кровоточит. Конь его уже хрипел, ронял пену. Он едва не соступал с узкой тропы, но подлечь беспощадно гнал дальше. Дорога вела выше, воздух стал намного холоднее, чем внизу. Однажды, в просвете между горами, мрак увидел вдали крохотные домики, удивился. Ровно на змея летит, или на ковре украденному кимеров. Кони хрипели, мокрые бока тут же высыхали, а капли пота срывало ветром, холодным, похожим на зимний. Мрак ощутил, как начали мерзнуть кончики ушей. Он хотел было ухватить за узду коня подлеща, остановить насильно, однако рука застыла на полпути. Далеко впереди послышался едва слышный крик. Он насторожился, пустил обессиленного коня вперед. Снова крик, далекий, протяжный, вроде бы не воинский. Оглянулся на подлеща. Тот погонял коня, бил в бока, наконец вытащил кинжал и начал колоть, заставлял бежать из последних сил. Глаза подлеща были выпучены, рот сжался, как захлопка на волка. «Подлещ!» — сказал мрак предостерегающе. «Он зовет!» — прохрипел подлещ. По спине мрака пробежал мороз. Он крикнул дрогнувшим голосом. а помнись «Он зовет!» «Подлещ!» — крикнул мрак настойчиво. Это было пятьдесят лет тому. Он зовет!» Крик донесся отчетливее. Теперь и мрак услышал в завывании ветра слова «Подлещ, дай!» Копыта заглушали звуки, но измученные кони все же приближались к тому месту, откуда подлещ бежал, бросив друга. И мрак с возрастающим страхом начал различать. «Дай руку! Скорее, я падаю! Дай руку!» «Подлещ!» — закричал он громко. «Стой! Это страна призраков и оборотней!» Кони уже перешли на шаг, хрипели, едва-едва выдвинулись из-за выступа скалы, как подлечь ахнул и поспешно сполз на землю. Впереди была ровная каменистая площадка, заваленная трупами. Дальше обрывалась пропастью, а та сторона ущелья темнела в полете стрелы. Из ущелья поднимался дым, взлетали искры, а на краю пропасти висел, цепляясь окровавленными пальцами, человек. Мрак видел только белокурые волосы и пальцы, что медленно сползали по гладкому камню и без того скользкому от крови. Подлещ отпихнулся от коня, бросился к краю пропасти. Его шатал, он сам хрипел, как загнанный конь, но еще издали вытянул руку. Он был в трех шагах от человека, если то человек висел над пропастью, когда с другой стороны выбежал с десяток людей в кожаных доспехах, с мечами и щитами, обитыми воловьей кожей. Трое тут же с криками метнули дротики. Один пролетел мимо подлеща, а два ударили в спину. Мрак видел, как острые, словно бритвы, лезвия пробили доспех, глубоко вонзились в тело. Шатаясь, подлещ подошел к висящему, протянул руку. Мрак видел, как за пальцы подлеща ухватилась окровавленная ладонь, и тут одна за другой три стрелы с глухим чмоканьем ударили в спину подлеща. Одна была пущена с такой силой, что ее окровавленное острие вышло из груди. «Держись!» — простонал подлещ. Он сжал руку спасаемого слабеющими пальцами, откинулся назад. Сил у него не оставалось, но он был грузен, и его вес помог человеку выбраться до половины. Тот одной рукой ухватился за камень повыше, другой хватанул подлеща за воротник. Мрак в ужасе ожидал, что незнакомец стащит подлеща в пропасть, где обратиться в чудовище. Но тот вылез и вскочил на ноги как раз в тот момент, когда чужие воины подбежали с обнаженными мечами. Он был без оружия, хотя и в бронзе доспехов. В него метнули дротики, а следом заблистали мечи. Подлещ поднялся как раз вовремя, чтобы принять удары в грудь. Он ухватил голыми руками за острия мечей, повалился, увлекая и противником. Спасенный воин с яростным криком подобрал среди трупов меч, напал на врагов с такой яростью, что те попятились, а затем, оставив троих убитых, побежали. Воин погрозил им окровавленным мечом, опустился на колени перед умирающим подлещем. «Кто ты? Достойный!» Мрак слез, подошел ближе, ведя коня в поводу. Конь пугливо вздрагивал, прижимал уши, схрапывал при виде крови. Воин оглянулся. Лицо его было чистое, и юношеское, в синих глазах стояло изумление и еще не остывшая ярость битвы. Он отпрянул при виде жабы. Та рассматривала его неодобрительно, как всякого, кто слишком суетился и дергался. «Меня зовут Сулима», — сообщил он торопливо. «Я из войска Шишиги». «Спасибо, вы подоспели так вовремя. Еще бы малости, я бы сорвался в эту жуткую пропасть». Его плечи зябко передернулись. Мрак оглянулся на зияющее ущелье, кивнул. «И долго ты... висел?» «Мне это показалось вечностью», — признался Сулима. Его глаза всматривались в мрака и его странную жабу уже с возникшим подозрением. «Шел бой, мы с подлещем! Это мой лучший друг! Дрались против дюжины! Я поскользнулся, как-то вывернулся на лету, успел ухватиться. Звал подлеща, но боюсь, с ним что-то случилось». Он не оставил бы меня ни за что. Ты его не видел? Он мог пробежать только мимо вас двоих». Голова подлеща лежала в его ладонях. Кровь текла, булькая, изо рта, струилась из ран, вместе с кровью уходила и жизнь. Он все слышал, даже сумел растянуть быстро синеющие губы в улыбке. «Кто этот достойный человек?» спросил снова Сулима. Голос его был потрясенным. Он то смотрел на подлеща со слезами благодарности, то подозрительно на мрака. Мрак, наконец, сказал успокаивающе. Мы друзья. Глаза Сулимы все еще были недоверчивыми. Хотелось бы. Но здесь, говорят, странные места. Да? Переспросил мрак. Здесь могут появляться призраки, сказал Сулима, оглядываясь пугливо. Даже вурдалаки. Да и вообще. Что это у тебя на плече? Подлещ что-то прошептал, затем голова откинулась, а глаза застыли. Сулима заплакал, дрожащей рукой надвинул ему веки. На лице подлеща остался кровавый след от пальцев. «Вот он и вернулся», — прошептал мрак. «Кто это?» — допытывался Сулима. Крупные слезы блестящими жемчужинами скатывались по его щекам. «Он умер как герой. Я не видел человека, который бы вот так...» Два дротика в спине, а он сумел дойти, подал мне руку. Но кто он? Что его вело?» Мрак огляделся. «Ты бери его коня, здесь нам делать уже нечего. Битва за перевал проиграна. А по дороге я тебе кое-что расскажу. Или нет, не расскажу». Сулима смотрел уже со страхом. Пальцы суетливо метнулись к горлу, а береги сухо застучали. Но колдун перед ним, если это был человек не обратился в дым, не превратился в чудовище, каким должен был быть на самом деле, если уж появился так неожиданно в разгар боя. А жаба так вообще закрыла глаза и дремала. «Изыди», — сказал он нерешительно. Мрак покачал головой. «Ни за что. Правда, если скажешь заветное слово, как добраться в неведомую страну, где растут молодильные яблоки, тогда изыду. Но коня тоже изыду». «Заветное?» — не понял Сулима. Не знаю никакого заветного». Мрак ощутил, как черная тоска сковывает ему грудь. В сердце едва ли не впервые в жизни вошла безнадежность и желание бросить это все, а самому не барахтаться, а сложить лапки и затонуть. «Мне нужно попасть в страну», — сказал он раздельно, «где растут чудесные яблони, которые дают молодильные яблоки». Сулима почесал в затылке. Предположил нерешительно. Так тебе нужна та страна или яблоки? Яблоки, Вестима, — сказал мрак с раздражением и надеждой. На кое мне чужие страны? Хм, тогда тебе лучше съездить вон в то село. Видишь, внизу, в долине, крыши виднеются. Там у одного такая яблоня торчит прямо посреди огорода. Мрак не поверил. Врешь, поди? Зачем? — обиделся Сулима. До «Да тебя за теми яблоками ходила знаешь сколько народу? Толпами, герой на герое. Один, наконец, которого побили больше других, додумался семена из такого яблочка закопать у себя за хатой. А то и прямо черенок из тех дальних стран приволок. Больно яблоки уродились славные. На зиму от стужи укрывал, от ветра прятал. Словом, теперь всяк любуется. Как жар горят. А ночью прямо как угли в костре светятся. Пришлось забор поставить, а то кто только не пытался сорвать на дармовщинку. Мрак обнял Сулиму, чувствуя, как возвращаются силы. «Спасибо!» «Тебе спасибо», — сказал Сулима серьезно. «Зовут его Платон, он малость не в себе, но не бери в голову». В высокий забор мрак увидел еще издали. Настоящий, крепкий, можно малую крепостицу таким огородить. Остальные дома огорожены простым тыном из кольев и гибких прутьев. «Куры не разбредутся и ладно!» и чтоб чужая коза в огород не забрела. А из-за того забора торчала крыша не под жалкой соломой, а под гонтой. Дымок вился из настоящей трубы. Хозяин здесь либо зажиточный, либо с руками на нужном месте. Мрак постучал в калитку. Во дворе зарычал пес, гавкнул грозно. Послышались шаги, калитка отворилась. С той стороны на мрака выжидательно смотрел худой мужик в драной рубахе, давно не стиранных портках. В нечесанных волосах торчали соломинки. «Что надо?» — спросил он сипло. Мрак, не отрываясь, смотрел через плечо мужика. В глубине двора росла яблоня. Приземистая, как вырастают на просторе, она широко раскинула ветви, а среди зелени, как огромные рубины, полыхали красные, просто пурпурные яблоки, ордианы налитые огнем. Каждое сгусиное яйцо они часто усыпали ветви, пригибали вниз. А от земли навстречу тянулись подпорки с раздвоенными концами. Бережно поддерживали, не давали обломиться под тяжестью плодов. «Яблоки», — ответил мрак. «Тебя зовут Платон? Мне нужны яблоки с твоей яблони». «Это стоит дорого», — предупредил мужик. Он перевел взгляд на жабу. Та посмотрела одним глазом и снова задремала. «Но кто-то же покупает», — сказал мрак. Он указал на вершину, где торчали голые ветки. На одной качался огрызок яблока, будто кто-то жрал его прямо на месте. Только самые спелые. Платон оглянулся. В глазах мелькнула непонятная мраку злость. Мрак жадно рассматривал яблоню. Платон, наконец, повернулся к мраку, смерил его придирчивым взглядом. «Спелые, говоришь?» «Созрелые», — подтвердил мрак, — «как девки по осени». Он ожидал, что мужик его попрет, но тот неожиданно отступил на шаг. «Заходи, лохматый!» Мрак переступил во двор озадаченный, сбитый с толку. Мужик закрыл калитку на засов. От будки бросился, звеня цепью и лобной рыча, огромный пес. Мрак повернулся к нему, и пес внезапно присел, пропахав лапами землю. Жалобно заскулил и, поджав хвост, бросился в будку. «Что это с ним?» — спросил мужик озадаченно. «Добрый пес!» — похвалил мрак. «Мухи не обидит Так какая цена, говоришь, за твои яблоки? Мы, как говорится, за ценой не постоим. Мужик снова смерил его взглядом. Мрак высился огромный, широкий в плечах, угрюмый, дикий в своей волчевке. Из-за плеча выглядывала рукоять гигантской секиры, на поясе висели два ножа. — Ты не похож на человека, — ответил мужик, — который заплатит хотя бы за хвостик от яблока. — Почему? — Да просто не похож. — Обижаешь, хозяин. «Но ты мог бы заработать», — добавил мужик. «Хвостик или от хвоста уши?» «Даже целое сказал мужик великодушно. «Червивая?» — спросил мрак подозрительно. «Черви такие яблоки не грызут». «Это по мне», — согласился мрак. «Даром мне когда и давали, то разве что догоняли и еще давали. А так либо в долг, либо спину горбатил. Что надо сделать?» Мужик повел тланью в сторону яблони. Пока растил, ни одна собака не помогала. Гавкала же каждая. Мешали и смеялись все. А сейчас пасти позахлопывали, но пришла другая напасть. Или прилетела. Не прискакала? Следы бы остались. А так вот уже третий день каждое утро не досчитываю из двух-трех яблок. Мрак покачал головой. Что за вор, коли так мало крадет? А больше и не поспевает вначале. За сегодня налились соком уже с десяток. Если так пойдет и дальше, то за неделю обнесут всю яблоню. И яблок жаль, я аж к ним лет двадцать шел. А хуже то, что соседи вовсе засмеют. Мрак сказал сочувствующе. Кто ничего не делает, тот и не ошибается. Зато ничего и не добивается. А ты сто раз мордой о стену хряснешься, а на сто первую ее проломишь. Я о стене. Не о морде. А за стеной сундуки с сокровищами. Мужик почесал затылки. Да, ежели только голову не расшибить раньше. Так возьмешься посторожить ночью? А ты сам почему не рискнешь? Да подрастерял я отвагу, признался мужик. Когда в молодости ходил в поход, удаль через край хлестала а потом сил поменела, осторожности прибавилось, да и кости с каждым годом срастаются хуже. К тому же дело с кражей нечисто, не иначе как бесы прилетают. А я с бесами как-то драться не умею. В доме мрак сел за стол. Мужик сам достал ухватом из печи горшок. По комнате пошел ароматный дух гречневой каши с мясом. Похоже, мужик стал бобылем, но с хозяйством худо-бедно справлялся. «Квас будешь?» — спросил мужик, не поворачиваясь. «Или медовуху?» «И пиво», — согласился мрак благодушно. «Я человек не негордый». «А что ест твоя животное?» В дороге разве перебирают? И то верно. Признаюсь, если бы не твоя жаба, я бы тебя дальше порога не пустил бы. А что, она тебе родственница? Да нет, ты вроде бы как родственник. Ну, я с яблоней, ты с жабой. Оба малость сдвинуты из-за угла ударенные. Когда за окном начало смеркаться, мрак отодвинул ковшик, грузно поднялся. В животе булькало, в голове была обманчивая легкость. Дверь скрипнула, он ступил на крыльцо. На потемневшем небе мертво светила луна. Показались две первые звездочки, самые яркие. На западе краснела широкая полоса. Завтра день должен быть ясный. «Доброй ночи!» — пожелал он хозяину. «А здесь в самом деле страшновато». «Я ж говорил!» — донес со печи плаксивый голос. «Отказываешься?» «Да нет!» — ответил мрак стойко. «Я видывал комаров и покрупнее». К тому же, моя хрюнди им тут такое побоище устроит».